Четвёртая глава. Ещё чего не даст он развод. Не то время и вообще надо было побои снять в больнице. Катя всё никак не хотела успокаиваться. Если в такси она себя ещё как-то сдерживала, то дома дала волю своим чувствам. Я лишь молчала, полностью с ней соглашаясь. Но насчёт побоев это было уже лишнее. Фрагами с Олегом мне становиться как-то уж не очень хотелось. Всё-таки теплилась надежда, что в нём осталось что-то хорошее, и он опомнится, отпустит меня с миром. Кать, давай на сегодня закончим. Голова начинает безумно болеть. Ты что, остаёшься? Ещё чего? Нет. Просто устала морально от всего этого. Ладно, набирайся сил. Так просто он, видимо, не отступит. А может, мне повезёт? А может тогда в Антарктиде вырастут бананы? За острешнего дня начнем действовать. Для начала нужно разработать план. Не сегодня. Хорошо, Маш, вот ключи от квартиры. Чувствую себя как дома и там. Не жди меня сегодня. Я подняла брови в удивлении. И куда намылилась? Свидание. Буду поздно. Наверное, очень поздно. Под утро. Я стояла у окна и смотрела, как Катюха выпорхнула из подъезда и села в дорогой белый седан. А через пару секунд он скрылся за домом. Моментально нахлынула грусть с примесью отчаянья. После стольких лет отношений и брака, наверное, каждый себя почувствует одиноким. Обхватив себя руками, уткнулась лбом в прохладное стекло и стала смотреть вдаль, невольно останавливая свой взгляд на прохожих, медленно прогуливающихся в парке, до которого был всего один небольшой квартал. Слёзы опять стали застилать глаза, воспоминания терзать душу. Я поняла, что мне не хватает кислорода. Я задыхаюсь в небольшой квартире подруги. Смахнув слёзы, схватила сумочку, телефон, надела лёгкие босоножки и выскочила на улицу. Мой путь лежал в этот парк. Моя цель была найти самое укромное местечко и незаметно для всех посидеть в тишине. Сделав несколько кругов по парку, я всё же нашла такое место. И сев на лавочку, достала наушники и погрузилась в любимую музыку. Мои глаза были закрыты. Мысли все прогнала из головы. Как же приятно иногда вот так отключаться от всего мира и особенно от всех накопившихся проблем. Точно не знаю, сколько я так просидела. Могла бы и больше, но на телефон пришло сообщение. Открыв глаза, поняла, что уже стемнело, а время показывало за 10 вечера. Посмотрев на номер, сразу поняла от кого сообщение. Вот чего ей от меня нужно. Ее желание сбылось. Теперь он будет с ними. Марья, я была от тебя лучшего мнения. Зачем ты так поступила? Настроила Олега против меня. Я ведь к тебе как к женщине обратилась. Думала ты поймешь. А ты как тварь поступила. Он уехал и сказал, как вернется, решит со мной вопрос о нашем будущем. Знай, если он нас бросит, я тебя прокляну на всю твою оставшуюся жизнь. Ну ничего себе. Меня ещё виноватой сделали. Олег, с Волоч. Что ты творишь? Через 5 минут пришло сообщение и от него, которое в конец-тобило моё более-менее спокойное состояние. Меня не будет неделю. Тебе хватит времени успокоиться и принять правильное решение. Просто так я тебя не отпущу. Подумай и возвращайся. Не хочу применять силу. И да, пока меня нет, за тобой будут присматривать. Целую, малыш. Каждое слово сквозило самоуверенностью и угрозой. Она сразу поняла, что он так просто от меня не отстанет, а значит, дальше мне будет совсем нелегко. Решив, что дальше уже сидеть смысла нет, пошла обратно, включив музыку в наушниках на полную громкость. Но как бы громко музыка ни играла, мысли крутились в голове, воспоминания вырывались яркими картинками, расстраивая ещё больше. Мне стало очень жалко нас всех. Себя, эту женщину и маленького ребёнка. Все сейчас страдали из-за Олега, а он даже не хотел, нет, не желал нам спокойной жизни. Чёрт, эгоист. Я сама не заметила, как опять стала плакать. Сierta стучала и сжималась от боли, пропуская удары, вынуждая замедлять шаги и хватать ртом воздух. Меня накрыла истерика и стала медленно, но уверенно сгибать пополам. Мимо проезжали машины, ослепляя светом фар, но мне было всё равно. Остановившись на тротуаре, я присела на корточки и зажала голову руками, пытаясь снять боль, грозящую поглотить своей темнотой. Хотелось выть, громко, как раненому зверю в капкане. Но вместо этого я просто сидела и тихо стонала, хватая воздух и пытаясь его протолкнуть в лёгкие. Видимо, стала отключать. Перед глазами темнело, и в этот момент меня подхватили сильные руки и подняв, крепко прижали к чему-то холодному и жёсткому. Щикой я почувствовала что-то похожее на молнию, которая слегка царапала кожу. От слабости не могла открыть глаза и посмотреть, кто это. Не было никаких сил сопротивляться. Мне было все равно. Музыка долбила в ушах не переставая, и даже сильно захотев, я бы не смогла вытащить наушники. Меня тесно прижимали к себе и гладили по спине, так легко, что даже промелькнула мысль: а не кажется ли мне все это? Время шло, и мое дыхание стало немного выравниваться, а истерика отступать, лишь периодически спазмировало грудь. Я все. я смогла взять себя в руки, а может мне так показалось. Но этот человек по-прежнему крепко держал мне в своих руках. От отпустите. Он немного ослабил хватку. Я смогла немного приподнять голову, чтобы посмотреть на этого человека. Господи, какой великан. Моя голова находилась намного ниже его плеча, и мне пришлось задрать её ещё выше. Мой взгляд скользнул по аккуратной бороде и мягким, чуть полноватым губам. Он что-то говорил. А его губы так красиво изгибались, что я замерла и просто зависла, боясь отвести взгляд. Теперь можешь и слышать. Он вытащил по очереди каждый наушник и, наклонив немного в сторону голову, стал рассматривать моё лицо. Ну ты даёшь. Смотри, как нос припух, на красную кнопку похож. Одной рукой он провёл по моей щеке, нежно убирая прядь волос за ухо. А я не моргая смотрела на него, даже толком не понимая, что он мне говорит. Кнопка. Да, маленькая кнопка. Глубокий, но такой нежный голос словно окутывал со всех сторон, вводя в транс. Хотелось опять закрыть глаза и слушать его, когда эта его музыку в наушниках. Не разу не слышала такого тембра, от которого одновременно бегут мурашки и накрывает покрывалом спокойствия. Ну вот. Дышать теперь можешь? Я слегка кивнула головой и повела плечом. Видимо, он посчитал это знаком, что я в порядке, и отступил на полшага, но руку с плеча не убрал. Кнопка, ты не пугай так больше. Пугать его. Осознание всего происходящего стало медленно приходить ко мне. Меня держал огромный парень в кожаной одежде и пытался успокоить. Как я до этого дошла? По-прежнему молча я рассматривала его во все глаза, а он просто позволял мне это делать. Темные волосы убранные в хвост, борода и лучистые морщинки вокруг глаз. Спасибо, я не хотела. Так я и понял. А теперь? Он отпустил меня и отошел на пару шагов за мою спину. Мне пришлось повернуться, чтобы посмотреть, что он задумал. Он подошел к ярко-красному байку. Благо фонари хорошо освещали улицу, и достал бутылку воды. Пей, кнопка, только маленькими глотками. Спазмы могут вернуться. Он протянул мне бутылку и кивнул: "Бери, не бойся". Еще раз спасибо. Только начав пить, поняла, как же мне этого хотелось. От рыданий пересохло в горле, и я с жадностью выпила почти пол бутылки воды. Теперь лучше? Да. Он скрестил руки на груди и продолжал смотреть. А мне стало до жути неудобно. Надо бы поблагодарить и идти в своё временное жильё. Но какое-то чувство, а может, его взгляд, не давали сделать шаг. Я пойду. Спасибо за воду. Кнопка, ты уверена? Я уже ни в чём не уверена. Тогда я знаю, как помочь. Он взял меня за руку и потянул к своему байку. Я как кукла пошла за ним, и только когда он протянул мне чёрный шлем с красными разводами шлем, до меня вдруг дошло. Он что, реально хочет, чтобы поехала с ним на этом бешеном агрегате? Да не бойся, это самая лучшая терапия от плохих мыслей. Надевай. Опять этот голос вёл в транс. Не думая, надела шлем, подняла визор и протянула к нему руку. А он усмехнулся и подхватил за талию, садил на байк. Ездила на таких? Нет. Да это и видно. Просто держись за меня. Парень надел свой черный шлем и ловко вскочил на сиденье, завел байк и, найдя мои руки, обвел их вокруг своей талии. Не успела даже моргнуть, как мы уже неслись по ночному городу. Первые минуты я боялась открыть глаза, лишь плотно прижималась к его спине. Сильный ветер обдувал со всех сторон, оголяя мои ноги в легком платье почти до самого пояса. Но это все были мелочи. Оказывается, что страшно только первые несколько минут, а потом, а потом я открыла глаза и меня унесло. Драйв и скорость сделали свое дело. Я как будто парила и меня уносило все дальше, вперед от того, что было за спиной, от тех мыслей и страданий. Мы неслись по дороге, обгоняя и умело лавируя между машин. И я прекрасно сознавала, что страха во мне уже нет. И мне хотелось большего. Кровь впервые в жизни кипела в моих жилах, заставляя жить дальше. Обнимая его, я неосознанно чувствовала какую-то защиту, уверенность, то, что сама не могла объяснить даже себе, да и не хотела. Видимо, иногда надо, хоть один раз в жизни, отпустить вожжи и плыть по течению. Так было и сейчас. Я плыла, вернее, летела. Живая? Да. Где ты мы? О, это специальное место. Я бы сказал, волшебное. Пойдём, сама всё поймёшь, когда увидишь. Не давая ни секунды на раздумье, он взял меня за руку и повёл в сторону дороги. Мы были за городом, в том месте, где никогда не была и, возможно, никогда не узнала бы о нём. Шли недолго по маленькой тропинке сквозь негостой кустарник. И когда вышли на это волшебное место, Невольно ахнул от неожиданности. Вот, как и обещал. Место это находилось на высоком холме, склон которого резко обрывался, но вид на большой, сверкающий всеми огнями город был просто шикарный. По десятибалльной шкале на все 100. Растелив свою куртку прямо на траве, он сел первый и махнул головой на место рядом с собой.